Глава 34 и как вы поступили? спросил Платонов у замолчавшего Пескова. Полина и Вера впали в истерику. Мрачно пояснил тот. Я схватил два помойных ведра, свою и соседа, и помчался вниз. Мне просто повезло. Первое января народ еще спал, а те, кто уже проснулся к Васили, по новому. Бак был полон всякой дряни. Биты, кафель, кирпичи, бутылки, о б ъ е д к и Я п е р е в о р о ш и л весь мусор, бросил тело Бориса на дно, сверху навалил отходов, вернулся домой, велел женщинам уходить, а сам уехал к приятелям на дачу. В Москву вернулся 4 января. В страхе вошел в квартиру, боялся вдруг там милиция в засаде, но дома было тихо. Контейнер во дворе был пуст, наверное, мусорщики, маясь от похмелья, не заметили труп. Бак опустошается автоматически, уточнил Платонов. Его содержимое лопаты не перебрасывают, короб подцепляют, потом переворачивают над машиной. Даже если рабочий смотрит в этот момент на кузов, он не всегда может увидеть, что в него высыпается, а потом включается пресс. Отходы уминаются. Тело Вахметова исчезло, <сёк> прошептала я. У Бориса не было родственников, его никто не искал. Испуганная до предела Полина решила, что лучше всего выйти замуж за Пенкина. Она подумала, в этом случае ее никто никогда не заподозрит в покушении на его убийство. Наверное, вы правы, мрачно подтвердил Песков. Извините, Виола Ленинидовна. Можете принести мне попить? Бутылка с водой стоит в кухне, в пенале у окна на третьей полке. Мне пришлось выполнить его просьбу. Высокий узкий шкаф был почти пуст. Я сразу увидела п о л у т о р а л и т р о в у ю бутыль. Рядом с ней стояло несколько пакетов обычного геркулеса и лежал батон, упакованный в прозрачный пакет. В мойке стояла тарелка с засохшими остатками еды, похоже, Сергей завтракал овсянкой. Я открыла сушку, нашла чистую к р у ж к у и вернулась в комнату. Напившись песков Сергеев продолжил свой рассказ. Несколько лет назад мне пришлось обратиться к Полине за помощью. Мы с ней долго разговаривали. Хатунова тогда призналась, что конец 9 2 г о и 9 3 т р е т г о д явились для нее самым страшным темным временем: взрывы в маршрутке, гибель невинных людей, второе неудачное покушение на Григория, необходимость лечить его, трагическая к о н ч и н а Вахметова, смерть отца, вскоре за ним ушла мать. п о л я чувствовала себя мышью, загнанной в угол. она осталась без какой-либо поддержки абсолютно одна, а рядом оказался Пенкин, который испытывал к ней глубочайшую благодарность за свое спасение, восхищался ею как женщиной, был готов жениться на ней. Григорий Алексеевич пять раз делал Полине предложение, окружил ее заботой, вниманием, упорно добивался ее руки, и она сдалась, поняла, что Пенкин не так уж и плох. Его антисемитские выступления, а потом создание движения агрессивных русофилов были не его идеей. Это навязали ему консультанты, рассчитывавшие, что, в е д я себя подобным образом, он быстро сделает карьеру политика. Хатунова направила энергию мужа в бизнес. Он весьма преуспел на новом поприще. В политику более не лез, экстремистских заявлений никогда не делал, начал заниматься благотворительностью. Полина вышла замуж по расчету. Она хотела спокойной жизни за спиной у влиятельного обеспеченного человека, и сначала все шло хорошо. Но через пару лет после того, как в паспорте Хатуновой появился штамп о браке, в Москве взорвался рейсовый автобус, и СМИ опять вспомнили о взлетевшей на воздух в декабре 92-го маршрутке. Газеты упрекали власти в бездействии, возмущались тем, что мерзавцы, убившие невинных людей, до сих пор не найдены. м и л и ц е й с к о е начальство выступило с заявлением, что поиски террористов продолжаются. Это вызвало бурю негодования. Журналисты соревновались в е х и д н о с т и заголовков. с о к р о в и щ е трое искали веками. Наша милиция с родни археологом. Год, два, три, десять, сто. Сколько понадобится, чтобы выяснить правду? Средний вес московского мента сто кило. Парни п о х н у т от безделья. Полина испугалась до крайности. Она-то думала, что... Все давно похоронили то дело и забыли о нем, а оказывается нет. Хатуновой стало страшно, вдруг все выяснится, вдруг Григорий узнает, кто его ранил. Целый год Полина вздрагивала, когда звонили в дверь квартиры, но потом устала бояться и успокоилась. Призраки погибших в маршрутке людей и покончивших с собой товарищей Полину Владимировну более не беспокоили. Со временем ей стало казаться, что ничего этого не было. Прошлое подернулось туманом и забылось. Хатунова бросила медицину, некоторое время нигде не работала, занималась домом, а потом осуществила свою мечту, стала работать с детьми. Инфантильная поле, страстно любившая Вахметова и готовая ради него на все, исчезла, вместо нее появилась уверенная в себе богатая дама, жена влиятельного человека, никогда не з а м е ш а н н а я ни в каких темных д е л и ш к а х А вот у Пескова дела шли совсем не так хорошо. Он не спал, вздрагивал от каждого шороха, ждал, что за ним придут, обвинят в организации взрыва, самоубийстве друзей, нападений на Пенкина, возложат на него ответственность за гибель Боба. Сергей похудел на 10 кило, глаза у него ввалились, руки тряслись. На работе ему стали делать замечания и уволили. Правда, Сергею повезло, он быстро пристроился в троллейбусный парк, в врачом. Служба была не пыльная, но с тяжелым графиком. Как-то раз Сергей в районе Полуночи шел домой и в садике у пятиэтажки заметил на скамейке своего соседа по коммуналке. Мужчина со смешным именем к о к о з о с Иванович был алкоголиком, не имел семьи, нигде не работал, собирал бутылки, но при этом сохранил остатки интеллигентности. Налившись по уши дешевой барматухой, к о к о з о с никогда не устраивал д е б о ш е й вползал в квартиру и молча укладывался спать. Сергеев беспрекословно мыл ванную, туалет, не притаскивал в коммуналку с о б у т ы л ь н и к о в вел себя тихо, а утром стучал в комнату Пескова и смущенно бубнил: "Прости, опять нажрался. Честное слово, обязательно завяжу, зашьюсь. Кокоза смог пропасть на несколько дней, а то и недель, вернуться с разбитым лицом." Песков не волновался за соседа, но и не злился на него. В принципе, Сергеев был не самым дурным компаньоном по общей кухне. Он отличался полным отсутствием любопытства. Его совершенно не интересовала жизнь Пескова. Сообразив, что на лавочке сидит к о к о у з а он подошел поближе и понял, сосед умер. Зима в том году выдалась очень холодная, мороз лютовал, а сосед, как всегда, наклюкавшись, не дошел до квартиры, заснул на улице и замерз. Сергей сначала занервничал, но потом сообразил: вот он шанс навсегда избавиться от ужаса быть пойманным. Принес из дома свой паспорт и положил его в карман спокойного, предварительно хорошенько смяв документа обложку. Страницу со своей фотографией Сергей тоже измял, а сам снимок частично замазал черным маркером, оставив чистыми только волосы. Потом он разбил зеркало в ванной и начал ждать развития событий. Через несколько дней в квартиру позвонил участковый с вопросом: давно соседа видели? Он алкоголик, ответил Песков. Иногда на месяц пропасть может. В последнее время на голову совсем плохой стал. Вот посмотрите, зеркало в ванной р а с к о л о ш м а т и л кричал, что на него оттуда черт смотрит, паспорт свой испортил. Ему на фото в документе дьявол мерещился. А что? Допился мужик замерз на улице, вздохнул участковый. Не в курсе, может, у него родственники есть. По документам он одинокий, но, вероятно, с какой-то бабой жил. Нет, ни женщин, ни детей он в квартиру не приводил, объяснил Песков. Через пару дней Сергей нашел в газете объявление: помогаю быстро восстановить все утерянные документы. Поехал по указанному адресу, дал хмурому парню паспорт к о к о з а с а свою фотографию. отчитал нужную сумму и через сутки получил документ назад. Только теперь в удостоверении личности красовался снимок Пескова, который стал Кузасом к о Ивановичем. На том дело и закончилось. Через несколько месяцев л ж е к у к о з а с Иванович поменял свою комнату на аналогичную в другом районе Москвы и начал новую жизнь. Врачом, как понимаете, он наняться не мог, работал в разных местах, не оформляясь официально, жил в коммуналке, семью не завел. Потом у него случился инфаркт. Он оказался в больнице, где персонал относился к пациентам с полным п о ф и г и з м о м Родственники больных постоянно искали медсестер, которые после ухода врачей домой исчезали из отделения, н о с и л и докторам деньги, чтобы те внимательно относились к больному. Как-то раз жена одного из соседей по палате, бросив на стул гламурный журнал, убежала за лекарством для мужа. к о к о за с е р г е я увидел на обложке фото Полины, под которым шла подпись. Эксклюзивное интервью владелицы гимназии и жены олигарха Пехатуновой. На следующий день он позвонил в школу и сказал: п о л я я умираю, помоги мне. Минуточку. Встрепенулся Платонов. Вы весьма подробно рассказывали о переживаниях Полины, о том, как она боялась разоблачения, бросила медицину, ушла в педагогику, и вдруг говорите, что связались с ней через ее работу? Не стыковка получается, если вы расстались с Полиной Верой в день, когда погиб Борис, не поддерживали отношения, то я понимаю, почему вы обратились в учебное заведение. Вы не знали домашние мобильные номера х а т у н о в о й но тогда вы не должны ничего знать о психологическом состоянии соратницы по террористической группе. Если вы продолжали общаться, созванивались после того, как погиб Вахметов, то по какой причине упомянули гламурное издание? Хозяин квартиры приложил руки к груди. Несколько лет мы общались, правда, очень редко. Я иногда звонил Полине на старую квартиру, если дома находился муж, она отвечала: «Вы ошиблись номером». И сама мне через какое-то время перезванивала. Но в конце девяностых Пенкин перебрался жить в другое место. Полина мне ничего не сообщила, я понятия о смене жилплощади не имел. Звякнул Хатуновой, а какой-то парень ответил. Я приобрел апартаменты месяц назад, куда подевались прежние хозяева, понятия не имею. Вот так я и потерял Полину. Не знал, что она владеет гимназией. Во время нашего последнего разговора она сказала, что хочет заниматься педагогикой, это ее мечта с детства. Про частную школу речи не было. Я из под лобья взглянула на Платонова. Похоже, Песков шантажировал Полину, готов оспорить, что он просил у нее денег. Вот почему она ничего не сообщала ему о переезде и не уверена, что сей господин случайно увидел фото. Небось, очутившись в больнице, фальшивый к о к о з а с спешно занялся поисками Хатуновой и нашел ее. Вероятно, он тоже решил похоронить прошлое, работал в разных местах, тихо жил, не вспоминала п о л е н и и вдруг инфаркт. Понадобилась помощь. А он продолжил рассказ. Извините, вы ошиблись. С короговоркой выпалила Хотунова, услышав голос, однокашника и отсоединилась. Сергей опять набрал тот же номер, но на сей раз отозвалась секретарша, она пропела: Полина Владимировна уехала на важное совещание. Сергей охватил отчаяние, и он вытащил свой единственный козырь. Запишите номер моего мобильного и скажите х а т у н о в о й ее беспокоит господин Сергеев, меня к ней направил Борисов Ахметов. Полина перезвонила через пять минут. Что тебе надо? Он вкратце пересказал, что с ним случилось и потребовал: устроим мне перевод в хорошую клинику, иначе твой муж узнает, что на самом деле случилось в новый год в том туалете. Ты этого не сделаешь, воскликнула х а т у н о в а Считаешь? Усмехнулся, давнишний приятель. Ты сам тогда там находился, отрезала Полина. Живешь под чужим именем, откроешь рот, я про тебя правду расскажу. Мне терять нечего. возразил шантажист. Много воды утекло, срок давности прошел, за маршрутку меня не привлекут и доказательств моей причастности к взрыву у тебя нет, а вот у меня есть фотографии. Какие? испуганно перебила Полина. О чем ты говоришь? Вымогатель ухмыльнулся. Помнишь наше самое первое собрание в пещере? Твоя Люся увлекалась фотографией. Она нас н а щ ё л к а л а а потом всем снимки раздала. Не бойся, у тебя такой есть. Мы сидим под л о з у н г о м Свобода или смерть. Для полиции эти кадры интереса не представляют, а вот Григорию Алексеевичу история понравится. Увлекательно послушать, как любимая жена тебе в голову стреляла. И это была вторая попытка покушения на его жизнь. В первый раз бомба взорвалась раньше времени. Приеду вечером. Мигом заявила Хатунова. Говори куда. Полина прикатила в районе 11, благо в той больнице никто за порядком не следил. Большинство больных уже отошло косну. Песков, Сергеев и Хатунова вышли на лестничную клетку и обо всем договорились. Хатунова обязалась перевести старого приятеля в хорошую больницу, обеспечить его, пусть крохотное, но собственной жилплощадью и устроить на работу со стабильным окладом. Взамен Полина получит фотографию и обещание Коко за с а с е р г е я на всегда забыть про организацию Свободы или Смерть. И она вам поверила? С сомнением спросил Платунов. Я дал честное слово. торжественно заявил Песков. Я отвернулась к о к ну. Некоторые люди, планируя п р е с т у п л е н и я тратят много сил, времени и денег, заботясь о том, чтобы их не поймали. Они тщательно готовятся к акции, взвешивают все за и против, учитывают микроскопические риски и быстро попадаются. А бывает и как у Хатуно в а с приятелями. У них не было четкого плана д е й с т в и й Руководителям выбрали визбалмушного истерика, непорядочного боба, пальстившегося на квартиру. Бомба взорвалась в маршрутке, и милиция плотно занялась делом. Но Песков, Соева и Хатунова не попали в поле зрения органов. Им фантастически повезло, а история с подменой паспорта... Серьезные организации отправляют агентов работать под прикрытием, досконально разрабатывают для них легенды, скрупулезно делают документы и шпионы сразу разоблачают. А как получилось у Пескова? Сбегал домой? положил свой паспорт в карман замерзшего алкоголика и стал к у к о з а с о м Ивановичем, и никто не усомнился в личности господина Сергеева. н у как это может быть? Опиши я подобную ситуацию в рукописи, и мой редактор, красавица и умница Оля Рубис, тут же заявит: "Виола, ваша новая книга замечательна, но вот история превращения врача в его соседа по коммуналке совершенно не похожа на правду". А теперь я слышу про честное слово, которое шантажист дал хатуновой, и она ему поверила, хотя снимки ей отдали. Это их Полина спрятала в секретном отделении своего стола. Вот вам еще одна глупость. Такие свидетельства надо уничтожать, хранить их нельзя. Не знаю, как Полина все устроила, – вещал дальше Песков. Но когда меня в хорошей клинике поставили на ноги, я перебрался в эту однушку. Работу поле мне предложила в своей гимназии, сказала, что больше никуда устроить не может. Настоящий к у к о з а с был меня старше, пенсионера никто брать в штат не хочет, а в школе она единоличная хозяйка, единственная засада. В гимназии нужен был учитель физики, я с этим предметом не знаком, но он окупил пособие и справился.